29. мама Утром до завтрака дверь загрохотала. «Подъем! Воронок прибыл! Готовсь, басота!» — кричал Семеныч. Кока обреченно сидел из стены с пустой чугунной головой. Ночью заснуть так и не смог, сейчас, глядя в пол, вяло клевал носом. А апатия овладела его чугунной головой. В грязной одежде, пропахшей камерной вонью, он тусклым глазом смотрел в пол. Черняшка сел на нарах. «Даже чутарик не покимарил Страшно? Ничего. В тюрьме тоже жизнь. Я уж тебе говорил, своих держись. Они в обиду не дадут. Помогут откусаться, если что мутно пойдет. С кайфом умеешь возиться? Ну, варить черняшку, мастырки заделывать, химичить?» «Могу». «Вот». — К вору прибейся, ему помогай. И еще вот что. Больно ты вежливый, часто не благодари. И улыбайся поменьше, таких не любят, — напомнил черняшка. А у Коки в голове всплыли слова сатаны в пивбаре. Не с посибкой. Мозг с трудом начинал шевелиться. Но дальше вопросы обрыва, что его ждет тюрьма, мысли не забирались. Дверь лязгнула, офицер по листу произнес. — гамрикели «Николас! Я! Попова-свинья! Статья! Кажется, 224!» Офицер усмехнулся. «Если кажется, креститься надо! На выход, с вещами!» Кока кивнул черняшке. «Пока!» «Удачи! Может, свидимся в тюрьме!» На него надели жгучи холодные тяжелые наручники. Офицер зашагал впереди... Двое солдат с автоматами вывели Коку из решетчатой двери КПЗ, мимо Семеновича шепнувшего «Держись, паря!». На миг увидел людей на лестнице, яркую одежду, синие формы, но погнали толчками в спину «Быстрей, зверюга!». Возле управления воронок с открытой дверцей, рядом другой офицер и солдат с автоматом «Стоять!». офицеры что то быстро сверили по бумагам в полголоса посоветовались решили полезай в конверт и тычком загнали коку в воронок а там в железный глухой ящик с полметра захлопнули дверцы сколько он сидел в гулкой темноте в железном холоде и ржавом запахе в наручниках резавших запястья неизвестно он словно окаменел хоть и слышал приказы снаружи топот ругань конвоя Кого-то буйного вволакивали в воронок. Лязнула решетка, буйный орал. — Что вы сдохли, падлы, сучьи? кука стал внимательно прислушиваться. Пару раз негромко спросил. — Ну, Кри, ты здесь? Но ответом был звонкий удар по дверце. — Хавальник завалил, не то отхватишь. Они все стояли. Он окоченял Металлический запах железа был остер. Буйный в голос ворчал, что у него украли курево Солдаты шикали в ответ, чтобы он заткнулся. Не то они живо ему язык в задницу засунут. Наконец всех погрузили, захлопнули и заперли двери. Завели мотор, и воронок пошел трястись по улицам. Ехали быстро. На поворотах коку заносило на стенку конверта, обитую алюминием с острыми дырами, что впивались в тело. Трудно удерживать равновесие соскованными руками. Вспоминая рассказ бабушки об инквизиции, которая сажала людей в шкаф, где были дверцы с шипами вовнутрь, после закрытия этих дверц от человека оставался кровавый фарш. Остановка. Железный, долгий, протяжный, как вой волков, ляск. «Ворота», — понял Кока. Опять топот ног, скрежет и грохот и окрик офицера. «Из конверта последним виде Большая статья!» Это о нем. Слышно, как выводят буйного. Тут опять брыкался и крыл матом солдат, пока не прозвучали чавкающие удары. Один, второй, третий, и ругань смолкла. Еще выводили кого-то. Наконец отворилась дверца. «Вышел! Быстрее!» Вылезая по откидной лесенке, щурясь от внезапного света, успел заметить, что воронок стоит во дворике, а вокруг, всюду, белые стены с колючей проволокой по верхам, башенки с автоматчиками. Кока прошел мимо караульных с собакой. Овчарка не шелохнулась, только посмотрела на него укоризненно и смущенно отвела взгляд. Один из солдат указал на лесенку, ведущую в здание с окнами в решетках. «Туда, быстрее!» Взял у офицера папку и отправился вслед за Кокой, подгоняя его тычками автомата в спину. У дверей солдат снял с Коки наручники. Растирая затекшие, горевшие запястья, Кока вошел в помещение, похожее на ресепшн в дешевой гостинице. Стойка, шкафчики с отделениями, за стойкой два офицера мирного канцелярского вида. Что-то перекладывают в бумагах. Один взял у солдата папку, отпустил его. «Свободен!» и начал просматривать папку. «Фамилия? Статья?» «Николас Гамрикелли. Статья 224, часть первая». Он уже знал, как отвечать. никола за себя оставь. Фамилия и статья, и все. Год рождения. 1966-й». Уточнив еще кое-что по мелочи, кивнул другому офицеру. «Отправь этого гамадрила Дашмона в пятый отстойник». Отстойник оказался немногим больше конверта. Узкая скамья — не сесть, не лечь, только присесть. Изнутри стены, как в воронке, обиты алюминием с острыми дырами наружу. Прислониться невозможно. Кока сел на холодный пол, уронил голову. Тянуло, закрыть глаза и никогда не открывать. А как же весенний салалаки! Крик мацонщика!» Шум двора, перекличка соседей, запах сирени, чьи упругие головки касались Кокиных окон, наполняя дом волшебным запахом. Он сидел окоченев, одеревенев, пока толстый надзиратель не отворил глухую дверь. «Вперед! вылась и завел Коку в комнату с голыми стенами. Решетки на серых от грязи окнах. Яркие лампы освещали мелкий ссор по углам. какой-то белый шкаф, посреди комнаты цинковый морговский стол. У стола высокий худой надзиратель в черной форме, рядом второй пониже и потолще, из-за слишком яркого света лиц не разобрать. — Одежду снять! Все! — повиновался. — Встать к стене, ноги на ширину плеч, присесть! Пусто! — Да что пусто, Харя? Ты полезь, проверь, пусто ему! — Заворчал Толстяк, но худой Харри зло отозвался. «Перчаток нет, кончились. Сам лезь, если надо. Давай одевайся!» — кинул куки одежду, которую до этого основательно прощупал Толстяк, названный Харри сала Ничего не обнаружив в карманах, сделали какие-то пометки в карте, и Толстяк сала приказал «Теперь фото». Кока поволокся в угол к фотоаппарату на треноге. Встал возле шкалы роста. Харя щелкнул его в вас и профиль, заставив держать в руках черную дощечку с фамилией и статьей. Стал диктовать Салу. «Так, рост пиши, сто восемьдесят семь. Здоровый бугай. Волосы, пиши, черные, борода черная, глаза зеленоватые, что ли. Или сероватый, хрен разберет. Нос кавказский, как у всех зверей. Особых примет не видно. Наколок нет, кликук нет, вещей нет. «Давай теперь на отпечатки!» «Поиграй на пианине!» — указал дручком на белый шкафчик, где Сало, покончив с записью, ловко и споро, смазал валиком кончики Кокиных пальцев, приложил каждый к листу, кивнул на стопку рваной газетной бумаги. «Оботри!» Кока попытался очистить пальцы от въедливой краски, но вышло еще хуже. Газетные обрывки больше пачкали, чем счищали. «Теперь куда?» «Куда надо? Тебе понравится!» Расплылся Сало в улыбке и повел Коку из комнаты на лестницу, всю в решетках мимо плаката, на территории СИЗО держать руки за спиной. На лестнице Сало спросил в спину. «Бабло есть? Нет. Скажи мамане, пусть пришлет». «Как? Куда?» «А просто мне домой принесет, адрес да а я тебе передам». «Будешь жировать за милую душу!» коки послышалось «шировать». Он переспросил «шировать, что вызвало смешки сала?» «Если бабла до хрена, то и шировать можно, и пировать, и баб притаранить не проблема!» От него разило табаком и пивом. Дручком он толкал Коку как лошадь, то в один бок, то в другой. «Направо, налево, стоять!» Эти мирные понятные разговоры как-то обнадежили Коку, однако хаоса в голове унять не могли. Дежурный впустил их на первый этаж, где висел плакат «Примерное поведение ускорит твое освобождение». Они шли по коридору, провонявшему дешевой едой, запахом нечистых человеческих тел и хлоркой, и Кока вдруг услышал тюрьму. Из-за железных дверей доносились вскрики, смех, щелчки нарт, обрывки голосов. Там шла неведомая и пугающая тайная жизнь. Другая, скрытая, своя, особая. И в ней надо быть тем, кто ты есть. Не выделываться, а всяких чмо, если товарить, только ногами. На крайняк табуретом по башке, как учил черняшка. Сзади раздался звонкий стук ключей и решетку, перекличка. «Веду пятую». «Принял». Сало засуетился. «Мордой в стену! Живо!» Не успев ничего увидеть, стоя спиной, кока услышал топот многих ног. Звук шагов, жужжание, шуршание, как будто за спиной проползает большая змея. Камеру проводят мимо. Понял. Переждав, дошли до конца коридора и спустились по другой лестнице в подвальный этаж. Пахнуло холодом, сыростью, хлоркой. Этот запах кока несмотря на шок, сразу узнал. Такой же тяжелый дух стоял в подвалах КПЗ, куда он угодил первокурсникам на свои первые пятнадцать суток. Вот дверь с надписью масляной краской. «Карантин!» «Стоять! Сюда!» В глазах зарябило. Камера большая, потолок высок. Двухъярусные нары. Человек десять-пятнадцать. Стола нет. Воздух сис от дыма. Курит. Окно наполовину скрыто землей. Подвал. «Как учили», Кока сказал. «Мир в хату!» — отозвались. «И тебе туда же! Входи, коли идти больше некуда!» «Первоходка, сто про!» «Кто смотрящий?» — спросил Кока. «Чего?» — засмеялся круглолицый конопатый парень с верхнего яруса. «Тут руля нет, вольница! Легай, где место есть!» Кока прошел вдоль нар. На нижних трое играли в карты, другие смотрели. как ну Сел около пожилого опрятного человека, тот читал обрывок газеты. Поднял глаза на Коку. — Садись, тут свободно. Здесь нет смотрящих, это карантин. В бане вымоют, одежду прожарят и по камерам разгонят. Первый раз? — Я тоже. Вздохнул он и закашлялся. — Дышать не могу от дыма, легкие слабые астма. Меня дядя Абдул зовут. Кока. Мазало. Огляделся. Справа от двери умывальник в пятнах ржавчины. В другом углу параша очко за железной метровой загородкой. Никто к нему, Коки, не обращался, ни о чем не спрашивал. Между собой тоже почти не говорили. Кто-то спал, кто-то курил около зарешоченного окна. Кто-то продолжал играть в карты. Слышалось «А мы с Бубей? Опять с Ебубей?» «И чего? Вот кресты против Ебубей!» «Разный люд. В основном молодые, но есть и в возрасте. Древний старец в вязаной шапочке лежит недалеко. Дядя Абдулка пошится рядом, никак не может уложить на голых нарах доски-подушки. Человейник, как говорила бабушка. Кока лёг и затих. Хотел было спросить, есть ли ли кто из Грузии. Хотя не похоже. Да и надо ли. Тут карантин, разные люди. Кто знает, на кого нарвёшься?» Но он все-таки негромко спросил по-грузински, есть ли кто-нибудь из Грузии. Не получил ответа. Только Абдул поинтересовался, на каком языке Кока говорил. Тот ответил, а про себя подумал. Меньше говори, больше слушай и молчи, как учили. Длинный язык, короткая жизнь. Прошло несколько часов. Он лежал с закрытыми глазами, слушал вскрики игроков, мелкую грызню. «Куда, бля, свалета? А это что, не дама, а хрен собачий?» «Я так и знал, у меня чуйка козырная». «Да уж, нет добра без худа. Твои мутки, хипишила!» Иногда просачивались разговоры со второго яруса. Он его ухайдакал и свой тухлый двацарик получил. Ему на хвост сели, когда он зачем-то вернулся в ту хату, где убил. «Нахера вернулся?» «Поди узнай!» ходил жалом водил, чего-то искал, соседи увидели, стукнули в мусарню, а те уже его за жабры выцепили. Говорит, на зоне неделю в карцере голым держали, а ночами холодно, яйца, как бубенцы, аж звенят». К вечеру, устав молчать, разговорился с дядей Абдуллом. Тот не спеша рассказал свою историю, закончил техникум в Пятигорске, работал щитоводом в колхозе в Балкарии. А потом, когда колхозу прихлопнули, их председатель умудрился продать все имущество и уйти за рубеж с большим кушем, а отвечать теперь ему, счетоводу, на документах якобы его подписи. «Крупный размер шьют, до расстрела, а я этих денег в глаза не видел и ничего не подписывал, все липа, меня крайним делают, кирдык мне». Узнав, что Кока в лип за Анашу поморщился, как можно за траву сидеть у нас в балкарии конопля прямо за околицей растет а тут в пятигорске чего тут полей нет все привозное перепродают в тридорога мне до десяти светит печально произнес кока а мне до расстрела вздохнул абдул говорят новый кодекс готовят смертную казнь пожизненным заменит вот бы а у куки в голове пронеслось то его дело, по сравнению с расстрельным делом Абдулла, еще легкое. «И как так жить?» — вырвалось у него. «Так и живи. А что делать? Другой жизни нет. Эту живи, пока не сожрут. Надеяться надо. Что еще? Может, расстрел не дадут?» — опять вздохнул дядя Абдул. «А твое дело?» «Мой дед и прадед сами коноплю выращивали и курили. Нам пить запрещено, вот они и курили. Это разве дело? За дурь сажать, жизнь портить?» «Ничего. Бог их накажет. Бог не Микишка, у него своя книжка». «Эй, завязывайте базар, дрыхать не даете». Заворочился кто-то сверху, и Кока решила оборвать тему. «Хоть щитовод ты не похож на наседку». Лучше меньше болтать. Он лежал в темноте первого дня в тюрьме. Никто им не интересовался, не трогал, не приставал. Надзорщики, все, видно, блатные, за деньги что хочешь сделают, что понятно. Если на свободе такая сосаловка, то что в тюрьме должно быть? Вечером принесли кашу, но без соли Кока не смог ее съесть. Хуже, что в камере не передохнуть. Все курят, а окно наполовину скрыто землей. И на параше постоянно кто-то горячится. Что делать с туалетом? Малую нужду он справлял успешно. Но остальное? Параша — дыра в полу со шлангом. Здесь же прямо в углу камеры. Значит, надо ждать, пока камера стихнет. Но люди, належавшись сзади, не могли заснуть на голом дереве. То один, то другой вставали к параше, журчали шуршали там. Потом стихало. Кто-то вскрикивал во сне. Кто-то вставал к окну курить. Кто-то сонно огрызался на соседа, раскинувшего не в руки и ноги. Дядя Абдул бормотал слова неизвестного языка. Лампа горела ярко, иногда потрескивая и снижая накал, но продолжая равнодушно, тупо, безразлично освещать камеру и груду серо-темных тел. Подложив под голову куртку, порядком озябнув, лежал в полудреме. На ум опять пришла камера в тбилисском КПЗ. Где он сидел на сутках? Пятнадцать суток. Учил же тогда татарин хамса. А траву на себе нести, в чемоданы и сумки не пихать, не мельтешить на виду всех, а они что? Кока с тяжелого похмелья, ну, крепдолбан. И крутились в таком виде на автовокзале, стрелки там назначали. А кто не знает, что на вокзалах, станциях и аэропортах главные ментовские садки. Видел же Кока своими глазами, как в забегаловке во время скандала невзрачный парень оказался тихариком. А ведь до хиппи пил пиво и поглядывал вокруг, одетый как работяга. Да, наверняка их так и выследили. Заметили, что к ним трижды таскался этот стрёмный рыба. За версту видно, что наркодяга. Ходячий обморок в беспробудном кайфе. Сайши там же на автостанции на скамейках встречались. Странный пакет от нее получили. Вот менты и сели на хвост. Опять стал вспоминать свою первую отсидку. Философа Зазу, повара лори покойного Хамсу. Тогда сидеть было не в тягость. Все знали, что это приключение на две недели. И каждый день родные приносили по графику передачи, так что на обед они ели то плов с бараниной, то хашламу, то жареную индюшку. Менты сговорчивые, алочные, добрые за деньги делали, что велят. Пару раз передавали грелки с коньяком, который хорошо пился под рачинскую ветчину, присланную дедушкой из деревни внуку шалопаю Лори. О, ветчина Лори была великолепна! Всплыл вечер перед выходом из КПЗ. Дедушка присовокупил к Лоре домашнюю особую горчицу с медом, и они всей камерой уплетали ветчину с прожилками доброго сала, заедая свежим хрустящим хлебом с гуда сыром и зеленью. Да, тогда был первый звонок. Судьба показала ему тюрьму, а он не понял, пропустил мимо ушей. И вот итог. Рано утром загрохотал ключ по двери. «Подъем! Строится!» Все нехотя заворочились, поспрыгивали с нар, выстроились в неровный темный ряд. Зевали и подтягивались, пока гремела дверь. Входил офицер, аккуратный, как в кино, читал список сидельцев, все были на месте. Офицер козырнул и ушел четким шагом. А надзиратель Ока, вместо одного глаза серое бельмо, подмигнул здоровым глазом ему в спину, дескать, видали такого? «И что дальше?» — спросил Кока у дяди Абдула. — В баню поволокут. Одежду прожарят, испортят. Видишь, расплавились в прожарке, когда меня в прошлый раз на вывозили, — показал причудливо оплавленные пуговицы своей рубахи. — Красивые. Такие в бутиках продаются, — пошутил Кока. Абдул не знал, что такое бутик. Кока объяснил. — Это магазины для богатых. Если нормальные штаны стоят пятьдесят долларов, то в бутике они будут стоить пятьсот. «Те же самые?» — уточнил дядя Абдул. «Может, и те же. Правду никто не знает. А зачем покупать за пятьсот, если можно купить за пятьдесят?» — не понимал счетовод. «Престиж, марка, фирма. Им же денег девать некуда. Вот они и хотят друг друга перещеголять. У кого штаны дороже, бриллианты чище и яхта больше». «Что еще с деньгами делать, как не безделушки покупать?» «Эй, проклятые деньги! Главное, чтоб дома, в семье еда и тепло были. А за пятьсот долларов пусть дураки штаны покупают. Ох, спина болит, радикулит. Скорее бы в камеру!» А Кока, отметив, что и черняшка, и дядя Абдул спешат в камеру, невзначай поинтересовался. «В камере лучше?» Абдул развел руками. «Конечно, тут что? Ничего. А там все есть. Знаешь, где что лежит, где кто? Матрас есть, подушка, твоя ложка-пложка. Если пупкарям, ну, вертухаем бабки давать, все будет». «Что будет? Много давать?» Абдул уклончиво ответил. «Не знаю. За меня жена на воле расплачивается. Прямо вертухаю домой деньги носит». Акоков вспомнил сходное предложение Сала. Это у них, видно, так принято. На деньги носить. «И что за деньги можно получить?» Абдул принялся растирать загривок. «Ну, мне стали диетический стол давать. На больничку клали несколько раз. По неделе отдыхал в чистой постели, на медсестру смотрел. Здесь же живой женский пол не увидишь. Только бумажный для сеансов. Ну, порно-журналы». «Ох, радикулит замучил, от дыма затыхаюсь астма, а на прогулку не повели из-за бани». От этого человеческого разговора Кока немного успокоился. У арабов в Париже есть хорошая пословица «Человек — лекарство человека». Вот абдул его лекарство. Человеку расстрел светит, а он пытается зубы чистить, и вокруг все нормальные на вид». а не какие-то бугаи-бизоны с тату на бритых бошках. Может быть, как-нибудь образуется выживу другие же выживают. В первый раз пульс жизненной энергии шевельнулся в нем, торкнулся, дал слабые побеги надежды. Авось обойдется. И тут же наплывы тоски поглотили их. Как может обойтись, если слова, что он ничего не знает о наркотиках, Следователь даже не удосужился внести в протокол. И когда суд, и сколько сидеть в тюрьме, и потом в зоне, от дыма и свинцовой неизвестности стала гудеть голова. Помолчали. В камере карантине мало разговоров. Люди друг с другом незнакомы, все случайные, сидят тихо-мирно, шлюпают карты, кто-то чиркает спичками, течет струйка воды в неисправном кране. С прихрипом вздыхает старец в вязаной шапочке. Горит бессонная лампа. место на нарах много, все лежат свободно. Никого чушкарного вида нет. Хотя все не мыты, не бриты, не чёсаны. Где-то приглушённо звучат голоса. — Мне мусорило, — кричит. — Ты не просекаешь, что тебе капец. А я ему, — Веник бы подвязал, фактов у тебя ноль. Нет у тебя силы меня на кукан насадить. А у этих двоих хмырей на химии, прикинь, были профессии — килька килькопотрошитель. Так один умудрился вагон этих сучков налево пустить, а другой каждый день с килькой в карманах выходил и тут же в рюмочную сдавал, пока их не словили. — Откуда все эти люди? — тихо спросил Кока у дяди Абдула. — Тот пожал плечами. — Из разных мест? Или первоходки, или с этапа, или со следствия, с опознания, еще откуда-то. Всех вначале суют в карантин, и только потом раскидывают по камерам. «Карантин!» — горько насмешливо протянул Кока. «В таком карантине чуму и холеру быстрее поймаешь. Вчера я у параши тараканов видел». «Полно! Но прожарка тут хорошая, в шее клопов убивает. Ты на верхние нары не ложись!» Клопы взбираются на потолок и оттуда на людей кидаются. «Во Франции жидкость продается. Польешь и ни одного таракана», — вспомнил Кока, как они травили тараканов, набежавших в парижскую квартиру из тайского ресторанчика с первого этажа. Дядя Абдул горестно покачал головой. «Так это во Франции, а у нас тут московская ига. Раньше ярлык на власти из Орды приходил, а сейчас из Москвы». — А наши коршены тут, на местах, беспределят, а Москву дурят, обманывают. Кока-обмяк, слушая в полуха, лениво поиграл с дядей Абдуллом в морской бой на листках из его клетчатого блокнота. Едва был закончен обед и сданы в кормушку грязные миски, как опять заскрежетал ключ. — Стройся, шпана, в баню, живо! Грохоча дручком по двери, Кричал морщинистый око с серым, незрячим глазом. Стали вставать, прыгать с нар, строиться в затылок, руки за спину, прятать сигареты и спички. Хотя, куда спрячешь в пустой камере? Подняли старца, тот шатался, как на ветру. В баню идти через двор. Кока был так ослеплен солнцем и опьянен воздухом, что чуть не упал, споткнувшись и получив от ока тычок в бок. на «Под ноги смотри, а не ворон считай!» Зыки во дворе ожили, разминались, на ходу шутили, сыпали прибаутками. «Дорогая, люблю, скучаю, пришли курить и чаю. По поселку Ильича не ходи без кирпича. Среди берез и сосен принял я 0,8. Пришла зима, настало лето. Спасибо партии за это!» Дорога недолго. Вот баня. Здание из белого кирпича с концлагерной трубой. Перед входом стоит надзиратель с раскосыми глазами. Дядя Абдул шепнул коки Это какун Боксер. На зэгах тренируется. Затащит в Круглую и избивает. «Слышал про Круглую. За что туда кидают?» «Причину найти всегда можно». какун одной рукой держал картонную коробку, другой выдавал из нее каждому кусочек коричневого хозяйственного мыла в половину спичечного коробка. Узкие татарские глаза его бесстрастно переходили с лица на лицо. Завидев, что старец в вязаной шапочке замешкался на входе, он силой пихнул его в спину. Тот влетел внутрь, а кокун радостно засмеялся. В гулкой бане с мокрыми стенами прямо в потолке, как в газовых камерах, Дырки шести душей, по стенам три лавки, на столе куча драных полотенец, пара полуржавых тазов, рваная мочалка, раздевалки нет, пол скользкий, на потолке плесень. В углу дверь в какое-то помещение, оттуда пышет жаром и слышно грохочущее лязганье. «Там прожарка!» — кивнул дядя Абдул. Раздался приказ кокуна. «Всем раздеться!» «Вещи сдать! Прожарщику!» Начали снимать одежду. Абдул шепнул. «Носки в карманы спрячь, а то потом не найдешь. Туфли тоже скидай». Двое парней помогали раздеваться старцу. Тот кряхтел на всю баню, но шапочку с головы снимать отказался. Кокун сорвал ее и кинул в общую кучу. «Будешь там еще в шеи копить?» Мордатый парень в арестантской робе выкатил из прожарки тележку. Стали туда бросать вещи. Бросив, отходили. Кто-то сел на лавку, кто-то стоял, прикрыв срам рукой. Кто-то вообще повернулся к стене. Стоять голым холодно, но надо ждать, пока нагреется вода. Вид на их тел отвратители напоминает ощипанных кур на базарном прилавке. Наконец, приказ кокуна. «Первая шестерка под душ!» Из дырок в потолке полилась вода. Шестеро стали быстро и усиленно намыливаться. Послышались крики. «Начальник, горячо! Холоднее пусти! Теперь холодно! Горячий добавь!» За стеной заработал мощный мотор. Пол сотрясся. Что-то звенело и позвякивало, как в поезде. «Прожарка включилась!» — объяснил дядя Абдул. Минут через пять вода внезапно прекратилась. Кто не успел смыть мыло, похватали полотенце, стали обтираться — а вторая шестерка уже встала на их места. «Неужели ремонт не могут тут сделать? В скотских условиях людей держат», — возмущался замерзший Кока. «Какой, к черту, ремонт? Вертухаем и сотрудникам по полгода зарплату не платят. Нет денег в казне, все разворовано», — дядя Абдул вздохнул. «И такое мучение всю жизнь, лучше уж расстрел». Но Кока ободрил его. «Сам же говорил». «Новый кодекс готовит. Без вышаков». «Это когда еще будет? А расстрел может быть завтра. Иди, наша очередь». И Кока, осторожно ступая по скользкому полу, пробрался к душу. Быстро помылся и схватил по привычке полотенце. Но оно было таким мокрым и грязным, что он бросил эту ветошку на пол. Встал ногами и тут же получил окрик кокуна, стоящего все это время в бане. И чего моде казенное имущество топчешь? А ну сошел с полотенца, положил на стол, в круглую захотел. В круглую кука не хотел. Потому положил тряпку на место. Стоять голым после душа холодно, но надо ждать вещей из прожарки. Наконец все помылись. К этому времени мотор за стеной перестал работать. Слышались какие-то фыркающие звуки, похожие на шипение отходящего поезда. Разобрать одежду Скомандовал какун когда мордатый парень вывез на тележке ворох горячего белья, от которого шел горячий пар с химическим запахом. «Разбирай!» Все стали рыться, искать свои вещи. Кто-то не мог найти трусы, кто-то штаны. Кока нашел свое быстро. Приятно натянуть на тело горячую еще рубашку, хоть и отдающую химии. Но одежда порядком скукожена, носки еле налезли на ступни. Когда все кое-как угомонились, Ока повел их назад, через двор, где солнце уже не светило, а возле дверей бани, какун сидя на корточках, распечатывал новый ящик с мылом, видно, ожидая на помывку следующую камеру. «Сегодня суббота, банный день», — подтвердил дядя Абдул. И снова потянулись томительные часы. Кока лежал, слушал, как на втором ярусе шлепают карты. Дядя Абдул лежал рядом. Сидеть из-за ревматизма он не мог. Вслух сокрушался. Как там семья? Жена на свидании говорила, все деньги на адвоката ушли. Дети голодные. «Дают свидание? Кто?» «Следак. Все он. От него все зависит. Как он повернет, так и дальше прокуроры поворачивать будут». «У меня следак плохой, не берет денег». «Это да». — На кого нарвешься? — согласился дядя Абдул и стал ворчать. — Скорее бы в камеру. Там хоть матрас есть, подушка, лежать можно. Свои ложка, чашка, книги из библиотеки. Какие? А всякие. Я читать люблю, это как с мудрецами говорить. Недавно попался Мельников-Печерский. В лесах. Слышал? Нет? Как староверов травили, они прятались от власти, будь она проклята. «Сперва хозяйство у людей отняло в колхозы, теперь эти колхозы порушило, а мне? Расстрел?» Видно, все, о чем бы ни говорилось, в голове у Абдула приводило к слову «расстрел». Сочувственно кивнув, Кока отправился выпить воды. Едва наклонился к крану, как брякнула дверь, впустив внутрь невзрачного щуплого типа. Вдруг снар спрыгнул плечистый парень. «Я же говорил, падла, что выловлю тебя!» «Вот где встретились!» — закричал он и стал избивать вошедшего сначала руками, а когда тот упал — ногами. Загнал к параше и обрушил ему на голову кувшин для подмываний. Тип вопил. «Не я! Не я, Руслан! Клянусь матерью! Не я!» А плечистый кричал. «Ты падла, сука! Всех сдал, паскуда!» И бил щуплого кувшином, куда попало. За дверью раздались крики. «Ошибка! Подельники! Открывай!» Дверь тут же распахнулась, вертуха и оттащили Руслана. Поставили его лицом к стене, а избитого в кровь щуп лица спешно выволокли из камеры. Было слышно, как они по рации вызывают кого-нибудь с носилками. Кока как стоял у раковины, так и остался стоять. «Кто зачинщик? Кто начал?» — обыскивая плечистого парня, спросил у Коки Ока. «Не знаю, не видел?» — ответил тот. «Как же не видел?» «Когда рядом стоял!» — начал было вертухай, но Руслан закричал. «Да он, гадина, всю нашу контору заложил! Все сдал! Откупиться этим от срока думал! Я ему откуплюсь! Света Белого не взвидит! Парша проклятая! Клянусь, я его замочу! Всех нас в косяки загнал!» «Если сука, то правильно. Надо дать пиздюлей!» — согласился ока забирая у парня пачку космоса. — Курить вредно. — Да бери, у меня в хате еще есть. Постепенно все улеглось. Руслан вернулся на верхние нары, но ворчать не перестал. Материл проклятого стукача и весь его поганый рот. — Этот подрох могильный из себя барана строил, а сам в конторе нос всюду совал и ментам инфу сливал. «Сколько прибыли за месяц накапало! А когда нас взяли, раскололся по полной! Следак его в фарш промолол, и он, сука, позорное всех сдал! Нас теперь десять человек подельников по тюрьме сидит! Ничего, я его всюду достану! Ему не жить!» А Кока, слушая Руслана, лишний раз утвердился, что на ни о ком даже заикаться нельзя. Спал пьяным в садике, и все. Ничего не знаю, кто что купил, не ведаю. Карты пошли шлепать дальше. Начались обычные тихие пересуды. Говорят, в Сибири зоны так набиты, что пидоры устраивают себе гнезда на деревьях и там спят. В бараках нар надстроили, иногда даже до четырех ярусов. Оттуда, если сверзишься во сне, хана, каюк, калека. А зоны там черные, лютые, пидорам режут рот от уха до уха. «Щеки отвисают. Улыбка смерти называется!» Вдруг лязгнула дверь, голос выкрикнул. «Гамрикел! На выход!» «Куда меня?» — испугался Кока. Он уже так прижился в камере, что боялся из нее выходить. «Кто знает?» — Абдул растирал плечи. ока повел его по коридору. «Куда меня? Не знаете?» Вежливо, даже заискивающе, помня о «какуне» И Круглый спросил Кока. — знаем главначу, всех водят знакомиться, — ответил миролюбиво ока отпирая очередную решетчатую дверь. Вот кабинет с табличкой «Начальник СИЗО номер два, полковник Евсюк Валерий Демьянович». Остановились. ока постучал. — Разрешите? И, услышав «Веди», впихнул Коку в кабинет. В уютную комнату, больше похожую на квартиру, чем на кабинет в тюрьме. Большой телевизор, глобус с бутылками и откидным верхним полушарием. Карта Пятигорска, дипломы в рамках, красные грамоты, знамя с кистями. Фото смеющихся детей. Портрет Дзержинского над диванчиком. Добротный шкаф с папками. За столом главнач, полковник Евсюк, гривастый, щекастый, брылястый, с двойным подбородком, похожий на пожилого, пожившего льва. На столе крепкий чай в серебряном подстаканнике, дольки лимона на блюдечке, бутерброды с розовой лососиной и копченой колбасой. Кока не мог оторвать от них взгляда, что было миролюбиво замечено. «Берите, ешьте, не скоро придется». И пока Кока жадно ел лососину, закусывая колбасой, главнач полистал папку. «Студент, работаете?» Кока кивнул с набитым ртом. «Что же вы так?» Укоризненно покачал головой Евсюк. — Полкило наши, таблетки. В такое дерьмо вляпаться. Надо же голову на плечах иметь, а не пень-пеньской. Вот и залипли надолго, позвольте вас уверить. — Это все не мое. — Ну, конечно. Евсюк захлопнул папку. — Вы, я вижу, приличный человек. Ведите себя в тюрьме тихо, спокойно, достойно. Не выпячивайтесь. «Зоба, Боже, сохрани Не раздувайте! Не то вас накажут! Ни во что не суетесь, и вам никто ничего плохого не сделает!» «Можете посадить в одиночку? Мне там будет спокойнее!» Глафнач отрицательно качнул пальцем. «Одиночка у нас, только карцер. Вам туда не надо. Что страшно, первый раз в тюрьму идти!» «Ничего, тут тоже люди!» «Некоторые, правда, очень плохие, а некоторые глупые, как вы». Он переложил бумаги из-под тяжка в верну. «И было бы замечательно, если вы будете... Э, информировать нас, ежели заметите что-нибудь незаконное». «Как каждый гражданин обязан это делать?» Не дав ему закончить, состроил Кока честное лицо, желая разом покончить с вопросом. «Видимо, стать стукачом тут предлагают всем и всегда». Недаром черняшка предупреждал, что нет хуже, чем с ментами терки иметь. Менты кого хочешь заставят стучать, потом придадут, а свои прирежут. глав Главнач усмехнулся. «Я не плотник, а стучать охотник. Так, что ли?» Но не настаивал. «Ладно, я позабочусь, чтобы вас в тихую камеру определили». Коков вспомнил. «Когда будете меня в зону посылать, то, прошу, пошлите в черную, воровскую, а не в ту, другую». Он запнулся, не желая говорить сучью, чтобы не обидеть начальника. Это рассмешило полковника. — воровскую. Прямо к деду Хасану в апартаменты. Ваш, кстати, тбилисский, а пол России в кулаке держит. — Ну и Сталин наш тоже весь союз держал, — подсказал Кока не без гордости, с чем главнач был согласен и даже от себя добавил. Ибо грытью он, что французишек, пощелкал при бородине — «Ваш был. А вы, грузины, умеете? Вам палец в рот не клади. Сейчас, правда, у вас заварушка какую-то беглую хамсахурдию ловит». «Это он. Звиад хамсахурди Президент», — машинально поправил Кока. Главнач отмахнулся. «Без разницы. По мне так пусть хоть хамсахуйдия будет. Раз ловить начали, поймают и убьют». сейчас все выговоры не в личные дела а прямо в голову разрывной пули заносятся вы надеюсь в политику не лезете нет какая политика пятый день зубы не могу почистить в сердцах отозвался кока пораш эти проклятые вымыться по человечески невозможно в вашей бане глав нач не спорил в бане планируем ремонт денег нет бюджет худой бардак всюду да и дайте — разрешил он, видя, что Кока пялится на оставшиеся бутерброды. — Можно с собой взять? — Берите, вон салфетка. — Эк вас угораздило влипнуть! — с неподдельной жалостью качнул гривастой головой, однако на вопрос, тут ли его подельник, Нукри Гагаберидзе отрезал. — Служебная тайна. Идите, ведите себя прилично. Нажав звонок, назвал вошедшему Оку какую-то цифру. «Слушаюсь!» — отозвался вертухай и повел Коку обратным ходом в подвал. В камере Кока угостил дядю абдулла хлебом с лососиной, чему тот был весьма рад. Активно заклацал вставными челюстями. Зубы, видно, тоже принадлежали к списку слабых мест нарткалинского счетовода. Разговор с главначим вселил какие-то надежды. Обещал в тихую камеру определить. А вдруг издевается и в самую страшную пошлет. Как-то все было очень уж обыденно, просто. Он задремал, во сне увидел, стоит возле ресторана с кем-то очень знакомым, но никак не может вспомнить, кто это, отчего ему неловко и он несет всякую чушь, пока его не останавливает окрик. «Эй, бичо!» Примечание. Парень грузинский. Конец примечания. Что такое? Кто его тормошит? Кука узнал бородатого мужика с крючковатым носом, сильной челюстью и бугристыми, выпуклыми надбровьями. Тот сидел целый день в одиночестве возле окна. Курившие сокамерники обходили его. — сада ха. — откуда ты? — Из Тбилиси. — Какого района? — Салалакский. — Достойный, Убан. — Хромовый Атара, знаешь? — Около сорок третьей школы что живет? — Много журналов имеет. — Да. — Тема без рука? — Мой сосед через два дома. — Мы с ним летом в нарды часто играли, пока ему руку трамваем не отрезало. — у которого бульдог выше меня живет, около гастронома, на Давидашвилле. Мужик продолжал. — Тебя как зовут? Есть кличка. — Кока. Мазала. — По какой идешь? За что сидишь? Первоход? — А с какой целью интересуешься? — спросил Кока, как советовали. Ему не понравилась настырность мужика. Но тот примирительно ответил, «Не кипятись, брат, вижу земляк. Я Верийский, выше винзавода жил. Я за тобой следил. Ты правильно сделал, что не сдал вертухаем быка, который стукача отоварил. И правильно сделал, что старику хлеб принес. Значит, сердце есть». Узнав, Кокина дело покачал головой. «Тебе сразу надо было говорить. Ничего не знаю, что в сумке». Всем известно, кого с кайфом взяли, тот и отвечает, а других не впутывает, ему все равно сидеть. Зачем еще друзей тянуть? Да и отбрехиваться одному легче. Сверять, никто ничего не будет. Мы снукрыд друзья с детства, соседи, вместе выросли, не смог предать, вздохнул Кока, умолчав о том, что при аресте мало что соображал и кроме стакана воды ни о чем думать не мог. Мужик внимательно всматривался в него. «Я это понял. Потому с тобой и заговорил». И покачал головой. «Кого сажают, твари? Человека за дурь гноят. Да все наши цари и мы курили день и ночь». Примечание. Кальян. Грузинский. Конец примечания. «Вино и чачу сами пьете. Чем конопля хуже винограда?» Наверху проснулись от их разговора, стали ворочаться, ворчать. «Тише там, басурмане! Спят люди!» Мужик тихо сказал. «Ладно, не будем поднимать хипиш. Завтра побазарим». Разбежались. Если что, найдешь меня в тюрьме. Вертухаем я хорошо известен. Меня Замбахо зовут. Замбахо Зарагия. И неслышно ушел на свое место под окном. Ночью Кока проснулся. Темно. Лампа погашена. Луна освещает нары с темными телами. Настырно капает вода из крана. Кто-то похрапывает, сопит, бормочет, вздыхает во сне. Дымные, смурные, дранные, дерганные мысли бессмысленно крутятся в голове, как спирали, и вылетают в черный космос, где их уже не догнать, не поймать, не настичь, не ухватить.